Глава, пятьдесят пятая. Симона мчалась по глухим улицам, которых в центральной части Лондона было мало. Хлестал дождь, она чувствовала, как сбоку по шее струится кровь, рот мел, верхнюю губу мучительно засасывала кровь. Ее план провалился. Она все испортила. Начиналось все гладко. Благодаря своей униформе медсестры она проникла в дом на Баури лейн На галерее второго этажа люди ей не встретились. Она, крадучись шла мимо распахнутых окон кухонь, в одном увидела мужчину, спавшего перед включенным телевизором. Симона на мгновение остановилась, глядя на него. Он лежал, чуть расставив ноги. Одна его рука покоилась на груди, которая вздымалась и опускалась в мерцающем сиянии телевизора. Симона заставила себя идти дальше по сумрачной галерее. Дошла до квартиры номер 37, где жил Стивен Линли, приложила ухо к красной двери, ничего не услышала. Она вставила в замок ключ, и дверь с тихим щелчком открылась. Стивен Линли вернулся домой часом позже. Она выжидала, затаившись в темном уголке на нижнем этаже, слушала, как он ходит по кухне. Через окошко между кухней и гостиной она видела, как он налил большой бокал сока, в котором она растворила транквилизатор. Он быстро осушил бокал, снова наполнил его соком и взял с собой наверх. Прошел так близко от того места, где ждала Симона, за складками плотной портьеры, висевшей на большом окне, что она почувствовала, как всколыхнулся воздух, ощутила его запах, резкий сладковатый аромат одеколона, мрад влажного пота и секса. Это лишь усилило ее ненависть к нему. Она услышала, что он зашел в ванную и последовала за ним, в темноте, бесшумно ступая по мягкому ковру. Дверь в ванную была приоткрыта, и до нее донеслось звяканье расстегиваемого ремня и журчание струи, льющейся в унитаз. — Подержись, подержись за свою штуковину. Она служит тебе в последний раз, — подумала Симона. Она прошла в спальню, тихо расстегнула сумочку, висевшую у нее на поясе и вытащила из нее аккуратно сложенный полиэтиленовый пакет. Потом легла на ковер у кровати, залезла под нее. Эта часть ожидания нравилась ей больше всего. Сразу вспоминалось, как в детстве она боялась привидений под кроватью, монстров, притаившихся в темных шкафах. Симона знала, что она и сама монстр, и балдела от этого. Она прислушивалась к звукам, доносившимся из ванной, где находился Стивен. Шум включенной воды, шуршание, задвигаемой шторки на ванне. Наконец, по истечении нескольких минут, он пришел в спальню. Сначала в поле ее зрения появились его ноги, которые он неуверенно переставлял, шаткой, походкой, обходя кровать. Зазвонил его телефон, он выругался, шарив карманов брюк. Раздался щелчок, он сбросил вызов. Телефон со светящимся экраном упал на ковер возле нее, Потом Стивен потерял равновесие и рухнул на кровать. Симона глубже залезла под кровать, совсем ушла в тень. Матрас над ней шевельнулся. — Черт! Сколько же я выпил! — услышала она его бормотание. Симона выждала еще минуту, потом подобралась ближе к телефону, лежащему на ковре, протянула к нему руку, пододвинула к себе и выключила. Затем медленно, бесшумно выползла из-под кровати. Стивен лежал на боку, к ней спиной, и дрожащей рукой водил по лицу. С минуты она постояла, наблюдая за ним, слушая его стоны, затем тихо выскользнула из спальни и спустилась вниз. Электрощиток находился в небольшом стенном шкафу под лестницей. Она открыла его, отключила электричество. Глаза привыкли к полумгле. Она скользнула взглядом по полкам, где стояли написанные им книги. «Сошествие в мрак», Из моих охладевших рук девушка в подвале. Именно манера мышления Стивена Линли особенно была ей ненавистна и вызывала страх. Ее мужу нравились его книги, нравились ужасы и пытки, которые он описывал. Семой не вспомнилось, как Стэн лил кипяток на ее голое тело. Об этой пытке он вычитал в романе из моих охладевших рук. С минуту она помедлила упиваясь тишиной, которую нарушало лишь доносившееся сверху бормотание Стивена. — Я иду за тобой, иду за тобой, мерзкий извращенец! — прошептала Симона. Она стремительно взбежала наверх и вошла в спальню. Кровать скрипнула, просела. Когда Симона взобралась к Стивену на постели и стала натягивать ему на голову тихо потрескивающий полиэтиленовый пакет. Стивен в панике резко выбросил руку кулаком, заехав ей по скуле. У нее из глаз посыпались искры. Пытаясь не обращать внимания на боль, Симона дернула за шнурок, туго затягивая его на шее Стивена. Он стал сопротивляться еще яростнее. Снова ударил ее, на этот раз попав по губам. Ее поразила сила его удара. Она-то полагала, что к этому времени таранквилизатор уже оказал достаточное воздействие, и Стивен должен быть заторможенным и вялым. Симона грубо рванула за шнурок, который еще тоже затянулся на его шее, врезаясь в кожу. Он начал метаться на кровати, стараясь отодвинуться от нее. Она решила, что он пытается сбежать, и сообразила, что он задумал лишь тогда, когда он выкинул руку и со всего размаху опустил ей на затылок что-то тяжелое. Правда, серьезно покалечить ее он не смог, силы уже были не те и тяжелый предмет, отскочив от ее головы, покатился по матрасу. Полиэтиленовый пакет, туго затянутый на его голове, начал вздуваться над его лицом и испускающим стоны ртом. Одной рукой держа шнурок, второй Симона нащупывала то, чем он ее стукнул. Стивен Локтем больно ударил ее висок, а ее ладонь наконец-то наткнулась на большую тяжелую мраморную пепельницу. Задыхаясь, разевая рот, он отчаянно царапал по полиэтилену выгибался, упираясь ногами в матрас. Симона почувствовала, как его голова отодвигается от нее. Она размахнулась пепельницей и со всей силы припечатала его по голове. Раздался тошнотворно глухой стук. Лицо вдавилось внутрь, она снова размахнулась пепельницей и ударила. Еще и еще. После третьего удара полиэтилен лопнула его, кровь со шметками костей брызнула на стену. Сотрясаясь всем телом, Симона сидела на кровати. Все, дело сделано, хотя и очень коряво. При этой мысли она вылетела из спальни, побежала к выходу, на середине лестницы упала и кубарем скатившись вниз, выскочила из квартиры. Она неслась и неслась, не останавливаясь, пока не убежала достаточно далеко, спрятавшись под покровом темноты и проливного дождя.